Глава третья. Сила личности. «Любовь — дитя свободы и никогда — господство» — Эрих Фром. В данной главе рассматривается реальность 2, как в ней воспринимаются любовные отношения и как они в ней существуют. В следующей главе мы по контрасту рассмотрим реальность 1 — в которой стремление агрессора к силе подчинения, доминированию и контролю мешает отношениям. Сила личности действует благодаря взаимности и сотрудничеству. Она проистекает из веры в свои чувства и усиливается благодаря совместной работе и участию в жизни друг друга. Сотрудничество и участие в жизни другого человека порождает общую реальность — Такое созидание и есть, собственно, отношение. Это отношение «реальности-2», потому что обе стороны осознают свою силу личности. Они взаимно поддерживают друг друга и проявляют эмпатию друг к другу. Обе стороны живут в «реальности-2». «Реальность-2» — это определенно то, к чему стоит стремиться». Если в своих отношениях вы переживаете трудности, то, возможно, задаёте себе вопрос, «Как превратить мои отношения в отношения взаимной поддержки реальности 2?» При этом важно понимать, что создать такие отношения нельзя. Такие отношения — это общая реальность. Один человек создать их не сможет. Для этого требуется два человека. И, напротив, Поскольку это общая реальность, один человек может разрушить их. Для этого требуется только один человек. Сотрудничество и участие в жизни друг друга требуют приобщения к творческим жизненным силам. Такое приобщение создает персональную реальность, которую можно описать как отношение человека с самим собой. Через отношение со своим творческим «я» мы обретаем нашу силу личности. Мы не можем получить доступ к нашей силе личности, не испытывая никаких чувств. Сила личности — это способность распознавать, выбирать и создавать с нуля свое «я». Это истоки нашей собственной личности. Наши чувства помогают нам узнать, что мы хотим и чего не хотим, а также что доставляет нам величайшее удовлетворение. Когда мы вступаем в такие отношения с самим собой и окружающим миром, мы не только пробуждаем свои творческие способности и силу личности, но также начинаем воспринимать мир как пространство взаимной поддержки и творчества. Поэтому мы представляем реальность иначе, чем те, кто описывает её согласно иерархичной схеме «силы подавления», где люди на каждом уровне доминируют над теми, кто находится ниже их. Посредством прочувствования нашей силы личности порождается новое мировоззрение, в основе которого лежат взаимность и сотрудничество. Находящиеся в этой парадигме живут в реальности два. Посмотрим же на жизнь через эту линзу. Жизнь через нее воспринимается загадочной, великолепной и потрясающий в своем разнообразии. Старое умирает, и на смену ему приходит новое. Точно так же мы растем и познаем мир вокруг себя. Мы скорбим о потерях и обновляемся в этом процессе. Жизненный процесс поддерживает жизнь, порождает жизнь, уравновешивает жизнь, питает жизнь и защищает жизнь в бесконечно подробной и сложной жизненной системе. Жизнь естественным образом поддерживает жизнь. Так Земля создает среду обитания для своих творений, а ее творения в ответ создают Землю. Как, например, в процветающей экосистеме все ее участники зависят друг от друга, питают друг друга и черпают силы от взаимосвязи, сообща, поддерживая силу жизни в ее творческом и созидательном аспектах. Нахождение в такой реальности требует большого самоуважения и доверия к самому жизненному процессу, особенно осознание того, как те, кто не разделяет эту реальность, могут деструктивным образом воздействовать на нас. Взрослея в этой реальности, мы приходим к осознанию, что не можем ни принимать, ни терпеть принижение другой личности, ведь, согласившись с ним, Мы принизим самих себя. В «Реальности-2» взаимность и сотрудничество поддерживают силу личности. Обе стороны вовлечены в отношения как единое целое и как отдельные люди. Их отношения с собой прочны. Благодаря этой прочности ни у кого не возникает потребности проявлять силу подавления по отношению к другому. Далее приведено описание отношений «Реальности-2». В таких отношениях каждый человек осознаёт, что сообщать свои мысли и выслушивать мысли другого, проявлять свой энтузиазм и восхищаться энтузиазмом другого, выражать своё «я» и отражать «я» другого, ценить себя и ценить другого, радоваться своим творениям и творениям другого, творчески расти и способствовать творческому росту другого, дорожить своим единением и уважать уединение другого, преследовать свои интересы и поощрять интересы другого, идти своим шагом и соглашаться с шагами другого, удовлетворять свои потребности и потребности другого, защищать себя и защищать другого, видеть себя и созерцать другого, быть собой и позволять другому быть собой — это значит любить себя, и любить другого. Таков идеал. Но личные отношения охватывают весь спектр действий и взаимодействий, от взаимно поддерживающих творческих до деструктивных, и каждое отличается невероятной сложностью. Тем не менее, в этом спектре с широкой точки зрения мы можем выделить некую ключевую точку или конкретный случай, указывающий на то, что порог между обычным непониманием и явной вербальной агрессией пройден. Критерий здесь — желание или нежелание коммуникатора информировать или поощрять другого. Если слова или поведение принижают, унижают или обесценивают другого, то они оскорбительны и деструктивны. В данном случае я использую слово «информировать» в самом широком смысле. Например, когда прошу другого о чем-то, я информирую его о своем желании или потребностях. Когда развлекаю другого, приветствую его или обращаю внимание на его присутствие, я в самом широком смысле поощряю его. Чтобы понять, что тебя обесценивают, нужно обладать довольно развитым самоуважением. Женщина с самоуважением «Реальности-2» знает, что в своих отношениях имеет право на уважение, признание, достоинство, почет, справедливую оценку, теплоту, эмпатию, разделенные чувства, добрые слова, достоверную информацию, внимание, заботу, равенство. Для иллюстрации самоуважения «Реальности 2» сравним ответы женщин-партнёров, обладающих и не обладающих самоуважением «Реальности 2». Если женщина не обладает самоуважением «Реальности 2», она думает, «Когда Зи кричит на меня, он так поступает, потому что не понимает, что я хочу, говорю или делаю на самом деле. Мои слова сердят его». Поэтому если я объясню, он поймет, ему станет легче и мне тоже станет легче. Если же женщина обладает самоуважением реальности 2, она думает, когда Зи кричит на меня, он выплескивает свой гнев. Я потребую остановиться немедленно, потому что его поведению нет оправдания. В реальности 2 оба человека могут допускать ошибки. Фактически это даже ожидается. Но оба прочно укоренены в своей силе личности и, следовательно, способны признавать свои ошибки и разрешать проблемы взаимно поддерживающим способом. Партнёрам агрессоров будет легче оценивать свои отношения, пользуясь этой моделью в качестве ориентира, в качестве того, с чем можно сравнивать свои отношения — и в качестве напоминания о том, какие отношения возможны. Исходя из предпосылки о том, что агрессор и его партнер живут в разных реальностях, я продолжу свои рассуждения в следующей главе, в которой опишу реальность один агрессора и деструктивные отношения.